Глава восьмая Мы устроились возле самой сетки, чтобы удобнее было наблюдать за боем, и тут же к нам подошла одна из полураздетых девиц. «Что желают наши дорогие гости?» С мягкой улыбкой спросила она, но как только заметила амулеты участников, то переменилась в лице и восторженно обвела взглядом всю нашу компанию. «О, какая честь видеть вас в нашем клубе!» — воскликнула она, но, увидев зеленоволоску, задрожала от волнения и срывающимся голосом проговорила. — Виа, Софра, позвольте сказать, что вся моя семья очень болеет за вас. Вы мой кумир на этих играх. Умоляю, оставьте на мне свой знак. Девушка тут же выхватила то ли ручку, то ли карандаш и протянула его Софре, которая чуть не лопалась от переполнявшей ее гордости. пока чертила на руке символ, видимо, означающий имя. Официантка благоговейно провела по нему подрагивающими пальцами и прижала к самому сердцу. «Спасибо, спасибо огромное!» – прошептала она, глотая слезы, после чего, несколько раз глубоко вздохнув, чтобы прийти в себя, повторила. «Что желаете, я мигом все принесу». А, гулять так гулять!» – воскликнул Серега, Видимо, решив сегодня оттянуться на полную катушку. Неси нам крипсы и марпана в соусе. Затем, склонившись к моему уху, добавил: Марпаны что-то вроде мидий, только гораздо вкуснее. Это деликатес на рыбовании. Стоит, конечно, дорого, но нам может больше не представиться возможность их попробовать. Только покачала головой, глядя в его пьяные, лихорадочно блестевшие глаза, и перевернула свой стакан вверх донышком. так как Сик начала вновь разливать бимб. Это Виолизи от Виана Крака. Неожиданно из-за моей спины вынурнула официантка и поставила на стол бутылочку свирга, положив еще рядом маленький букетик цветочков, похожих на незабудки. К щекам тут же прилил жар, и я радостно улыбнулась, так как было очень приятно получить этот презент. Цветы являлись моей слабостью и просто обожала, когда их дарили Жаль только, что это было крайне редко, отчего такие моменты приобретали двойную ценность. Ничего себе! протянула Софра, даже немного присвистнув. А ты времени даром не теряла! Я обратила взгляд в сторону барной стойки, но моего знакомого уже и след простыл. Это что, у нас очередной поклонник объявился? зло процедил Серега, недобро уставившись на мои цветы. А тебе какое дело? возмутилась, прижав букетик к груди и с наслаждением вдыхая сладкий аромат. «Как сопровождающий я обязан блюсти твой моральный облик!» – взревел он, скидывая с себя цепкие руки, обнимавших его гормы и орки. «За своим лучше следи, пьянь!» – процедила, подскочив со стула и гневно сжав кулаки. Неизвестно, чем бы закончилась наша небольшая перебранка, если бы в это время на арену не вывели лингов и не объявили начало боя, и завершение приема ставок. Толпа взревела, и мы, следом за остальными, забыв о ссоре, бросились к сетке, так как наблюдать воочию за сражением было куда интереснее, чем смотреть на него через экран. Мужчины, облаченные в подобие железных доспехов, сияющих в свете прожекторов, с трудом сдерживали рвущиеся в драку животных, намотав на руку толстые цепи и прикладывая неимоверные усилия, чтобы они не сцепились раньше времени. При виде этих созданий, достающих мужчинам почти до груди, со сморщенной лысой кожей, огромными ядовитыми клыками и когтями, ощутила дикий, неконтролируемый страх, недовольно подумав, что мне скоро придется лично столкнуться с подобными им монстрами, когда на арене Ахры окажусь. Уважаемые посетители клуба! Над головами животных завис карлик, заставив всех затаить дыхание в ожидании конга. «Приветствуйте победителя прошлого состязания, Врына, под номером четыре, и его соперника Грыя, под номером один, да начнется сражение!» Прокатившийся по залу дикий крик заставил на мгновение подумать, что после такого теперь непременно оглохну. Громкий дребезжащий звук разлетелся по залу, и повисла тишина, нарушаемая только звериным рычанием. Мужчины отстегнули цепи от шипастых ошейников и стремительно, с поразительной легкостью, запрыгнули на сетки, забравшись на самый верх, и оттуда, наблюдая за своими подопечными. Животные принялись кружить друг напротив друга, яростно рыча и брыжа слюной, поджидая удобный момент, чтобы вцепиться в глотку соперника. «Я на номер четыре поставил лис!» – возбужденно прошептал Сергей – не отрывая глаз от завораживающего зрелища. Тут неожиданно чьи-то сильные руки сдавили талию, заставив завопить от ужаса, и подбросили вверх с такой силой, что я с легкостью, тщетно пытаясь ухватиться за сетку, перелетела через нее и рухнула недалеко от сцепившихся хищников, вздымая клубы песка и ощущая дикую боль во всем теле. Народ дружно охнул и тут же замолчал, ожидая развязки трагедии. так как линги, учуяв более легкую добычу, оторвались друг от друга и, утробно рыча, искались, жадно уставились в мою сторону. «Лиза!» – завопил Серега, принявшись карабкаться по сетке в надежде прийти мне на помощь. «Помогите ей!» В непередаваемом шоке села, схватившись за загудевшую голову, после чего потерла спину, которая очень сильно ушибла при падении, и только после этого Уставилась в хищно блестевшие черные глаза животных. Такого непередаваемого ужаса не испытывала даже когда за мной неизвестные гнались по парку. Чувствуя, как от охватившего шока потеряла способность говорить и двигаться. Горе сопровождающий уже хотел было перемахнуть ко мне, как мужчины, сидевшие на вершине сетки, его спихнули обратно к зрителям, проорав, что сейчас в состоянии охоты. Лингов трогать нельзя, мы оба с жизнью попрощаемся. Серега при падении неудачно ударился головой, а находившийся рядом стул, и на мгновение потерял сознание. Жалобно пискнула, поняв, что теперь помощи ждать уже тогда неоткуда, но все же тихо проскрипела. Помогите! Глядя, как животные медленно начали приближаться. Соперницы по играм сдавленно взвизгнули и полным слез глазами уставились на меня, не рискнув повторить попытку спасения, которую предпринял Сергей. Звенящая тишина, повисшая над ареной, заставила прийти в себя и, перебирая ногами и руками, невзирая на острую боль в позвоночнике и судорожно оглядываясь по сторонам, отползла к самой стенке, сжавшись в комочек. Подняла голову на мужчин, что не позволили Сереге спуститься вниз, и, уставившись в их холодные, насмешливые лица, в ужасе поняла, что они никому не дадут прийти на помощь, так как, похоже, были заодно с тем, кто скинул меня сюда. Мой жуткий визг разрезал помещение клуба, когда линги, капая ядовитой слюной, пригнулись и одновременно прыгнули в мою сторону. Зажмурилась. обреченно ожидая, когда острые клыки начнут вспарывать тело, но секунда проходила за секундой, а ничего не происходило. Прекратив визжать, недоуменно огляделась по сторонам и чуть не упала в обморок от облегчения, узрев рядом с собой крака. «Да, я смотрю, тебя без присмотра оставить нельзя!» Протянул он, вглядываясь в мое залитое слезами лицо и нежно улыбаясь. Перевела взгляд на бездыханных животных со свернутой шеей и раскрытой пастью, из которой вываливались розовые, шершавые языки. Отчего передернулась от омерзения, затем на своего спасителя, все еще закутанного в просторный плащ, после на молчаливых зрителей, приникших носами к сетке, а следом и на потрясенных произошедшим мужчин, что были соучастниками покушения на мою жизнь. Тут зал взорвался приветственными криками и радостными воплями, восхваляя силу и ловкость крака, который не побоялся свирепых лингов. Спасибо. С трудом выговорила, не обращая внимания на гласившую толпу, так как от пережитого ужаса подкатила тошнота. И кому же ты дорогу перешла, красавица? Вздохнул крак и подхватил меня на руки, осторожно прижимая к себе. Сама бы узнать хотела. Краем глаза заметила, как двое мужчин, до этого восседающих на вершине сетки, потихонечку начали сползать в зал. Глотки им вырву. Зло прорычал мой спаситель и стремительно оттолкнулся от песчаной поверхности, взмывая с неимоверной скоростью вверх, отчего даже в ушах засвистело. Под потрясенный рев зрителей мы совершили гигантский прыжок, который дался ему с необычайной легкостью, и опустились возле раскрывших рты девчонок. «Скоро увидимся!» Усмехнулся Крак, бережно опуская меня на стул и молниеносно растворяясь в толпе, с намерением добраться до тех, кто чуть не позволил линкам меня растерзать. «Где-то я его видела!» Потерла подбородок Софра, провожая его задумчивым взглядом, после чего опустилась рядом на колени и схватила за руки. «Ты как?» «А ты как думаешь? Меня чуть было живьем не сожрали!» Зло выкрикнула, всхлипывая и отчаянно борясь с подступившими слезами. В это время Лия привела к нам пошатывающегося и еле держащегося на ногах Серегу, который, похоже, получил сотрясение мозга. «Жива!» Выдохнул он и тут же согнулся от приступа рвоты, повиснув на руках женщины. Мелькнула страшная мысль – что, быть может, кто-то из девчонок принял непосредственное участие в организации покушений на меня, так как только наш тесный кружок знал, что мы сегодня собирались посетить клуб «Возран». Но переводя взгляд с одного полного сочувствия лица на другое, решительно отбросила это предположение. — Лиз, мы так испугались! Порывисто обняла меня Марка, сдавив с такой силой, что даже ребра заскрипели. «И зачем кому-то понадобилось убивать тебя?» Только с трудом пожала плечами, аккуратно высвободившись из ее объятий. «А что это за мужчина тебя спас? Красавчик, а как прыгает!» С придыханием произнесла Горма, обводя толпу взглядом и безрезультатно выискивая его среди бесчисленных гостей клуба. «Знаю только, что Краком зовут». Благодарность переполняла душу за то, что он, зная меня всего пять минут, Бросился на помощь, рискуя жизнью. Вот если доведется еще раз встретиться, обязательно выражу восхищение его бесстрашием и героизмом. Интересно, догнал ли он попытавшихся вскрыться мужчин? И живы ли они еще? Все, пора во дворец, — буркнула Софра. А не то этот неизвестный, несостоявшийся убийца вернется, чтобы довершить начатое. В это время, расталкивая голдящую толпу, кидающую на нас восхищенные и любопытные взгляды, но держащуюся на достаточном расстоянии, так как зверское выражение лица Лии немного пугало, а она еще и специально злобно порыкивала, обнажив зубы и уперев руки в бока. В нашу сторону торопился высокий мужчина в просторных серых брюках и белоснежной рубашке, расшитой красным орнаментом по вороту. — Прошу прощения за столь досадное недоразумение! — поклонился он, панически дрожа всем телом. — Виновные обязательно будут наказаны. Мы уже сейчас просматриваем записи накопителя, чтобы определить напавшего на вас. — Досадное недоразумение? — яростно воскликнула Марка, делая шаг в его сторону. — Да ей на помощь ни одно существо не поспешило, а ваши надсмотрщики следили, чтобы никто и не загорелся подобным желанием. покалечив сопровождающего. Да это вселенский скандал, любезнейший. Боюсь даже предположить, что сделает император, когда узнает о подобном происшествии. Император в такой ярости, что сейчас у него единственное желание разобрать ваш клуб по камушку. В бешенстве процедил Викторан, неожиданно появляясь рядом и с такой силой стукнув по железному столику, стоявшему передо мной, что тот смялся, словно был бумажным. Протяжно простонало, уронив руки на ладони, его только еще не хватало. Управляющий заведением смертельно побледнел и тут же рухнул на колени. По помещению прокатился потрясенный гул «Император здесь!» и примеру мужчины последовал весь находившийся здесь народ. В это же мгновение клуб наводнили воины-полицейские, В комбинезонах с красными лампасами и начали очищать помещение, предварительно помечая каждого какими-то светящимися штампами. — А еще меня волнует вопрос, как вы могли покинуть пределы дворца? — заорал он так громко, что его, наверное, в отдаленных уголках галактики услышали, гневно глядя при этом на меня и сжимая кулаки с такой силой, что кости хрустнули. Вы рисковали не только своими жизнями, неразумные, а всем населением своих планет. Ваши правительства доверились тому, что участницам будет обеспечена полнейшая безопасность, а вы сами ищете себе неприятностей. Клуб уже опустел, и в нем не осталось никого, кроме нас, десятков охранников и трясущегося от страха управляющего, уткнувшегося носом в пол. «Девчонки замерли на местах в низких поклонах, и только я, да от боли в пробитой главе Серега, сидели на стульях, покаянно опустив глаза. Немедленно предоставить сведения по записям всех накопителей, отдал приказ викторан, глядя на полумертвого от ужаса и обливающегося потом мужчину, и все данные по тем, кто работал с лингами, мне этим ради необходимы живыми». Управляющий стремительно подскочил и, несколько раз споткнувшись о стулья, вскоре скрылся за одной из дверей. «Как вы так быстро обо всем узнали?» — с трудом выдавило, так как император в гневе, со сверкающими глазами, перекошенными от ярости лицом и вздутыми на мощной шее венами, действительно был очень страшен. «И ты это называешь быстро?» — вновь взревел он, заставив вздрогнуть и заложив руки за спину, Принялся нервно ходить из стороны в сторону. «Да если бы тебя, глупая землянка, не спас неизвестный, то ты сейчас бы была превращена в фарш!» «Мы не думали, что здесь что-то будет угрожать моей жизни», тихо ответила, стараясь, чтобы голос не дрожал от сдерживаемых слез. Только сейчас до сознания дошло, что из-за своего необдуманного решения выбраться в город Чуть было не стало причиной гибели родной планеты. Император только тяжело вздохнул и покачал головой. Тут к нему подбежал высоченный и накачанный мужчина с ярко-рыжими волосами и с поклоном передал в руки тонюсенький планшет. «Отведи девушек и сопровождающего землянки к Сантуру. Пусть последит, чтобы они без приключений оказались в своих комнатах». Приказал он и нажал на экран. И вот моих новых друзей и Сережу вывели под белые рученьки из зала в считанные минуты, а я, так и не решившись попросить Викторана о том, чтобы позволил уйти с ними, осталось сидеть на стуле, вжавшись в спинку и беспрестанно всхлипывая, так как сил держать себя в руках уже не было. Слишком много всего навалилось на мои хрупкие плечи в последнее время, и покушение на жизнь стало последней каплей перед набирающей обороты истерикой. «Врангелы Млечного Пути! А он откуда здесь взялся?» — яростно выругался Викторан, отрываясь от экрана и впиваясь в мое лицо встревоженным взглядом. «Запомни, Лиза, ты моя пара, и я тебя никому не отдам». С этими словами он швырнул планшет одному из своих охранников и подхватил меня на руки, чему совершенно не воспротивилась. А только теснее прижалась, наслаждаясь ощущением полнейшей безопасности в его крепких объятиях. Даже плакать расхотелось. Разберись тут здесь. Сбежавших найти, если они еще живы. Того, кто бросил Лизу клингом, из-под земли достать. Клуб досконально проверить и на время закрыть. Управляющего поместить под стражу. А как насчет того, кто помог из Великий? – с поклоном спросил мужчина. – А этот герой скоро сам объявится, – насмешливо проговорил Викторан, однако сильнее прижал к себе, словно боялся, что его новую игрушку посмеет отобрать кто-то другой. – Пойдем, звездочка, пора тебе отдохнуть и восстановить здоровье, – нежно проговорил он, целуя в макушку, отчего приятное тепло растеклось по всему телу и направился к выходу, словно и не было… недавно вспышки ярости от которой до сих пор ощутимо потряхивала